Глава 16 В целом, так и получилось. Даша не создавала проблем новым работникам, а они не создавали дополнительных забот ей. Тихо и почти незаметно провели в таверне все выходные и вовремя вышли на работу, когда их гоблины-сменщики удалились на заслуженный отдых. Правда, когда принц и его серый друг вернулись в нижний зал обслуживать клиентов, Даша какое-то время напрягалась и в течение первых двух трех дней как бы мимоходом заглядывала туда по делу. Но все было в порядке. Этот серый, которого в том цвете звали Рессалтом, а после перекраски — Рагушем, вообще оказался серьезным и ответственным товарищем. Под его влиянием даже котик не шалил. Кстати, все десять дней, пока напарники отдыхали, они так и занимали свою комнатку на этаже прислуги. В этом не было ничего необычного — Многие молодые, пока не семейные работники, не уезжали в пересменку в свои миры, а предпочитали оставаться в таверне, где происходило много интересного. Например, танцы по вечерам в первом зале, гастроли еще всякие бывали. На одиннадцатый день в этом мире Даша впервые увидела живьем так называемого барда. Нет, она дома встречала бородатых пожилых мужиков в грязных свитерах, хрипевших что-то про комаров и романтику под три аккорда. Но здешний на них был совсем не похож. Красивый полуэльфийский мальчик с нежным голосом, которому его маленькая лютня заменяла целый полифонический оркестр. Послушать его выступление сбегалась вся рабочая и нерабочая смена, но и посетители не отставали. Даша с Изалкой потом подсчитали процент возросший во время концерта выручки, выдали эльфику солидную премию сверх оговорённой платы и пригласили приезжать еще. Короче, жизнь била ключом, и что приятно — не всегда по голове». За это время Даша успела почти привыкнуть к мысли, что вот у нее тут работает принц и муж в одном флаконе, не хулиганит, за девками по лестницам без штанов не бегает, вот и ладушки. Тем более, что никаких подозрительных постояльцев по его душу не въезжало, шпионов вокруг ограды не слонялось, и в целом дела шли на лад. То есть из категории «аврал» и «ужас-ужас» плавно перетекли в обычный такой повседневный кошмар большого предприятия. А принцев-телохранитель, кстати, гораздо чаще попадался Даши на глаза, чем сам котик. Причем не просто так попадался, а приносил пользу. Первый раз он очень удачно подвернулся на конюшне, где девушка распекала конюхов. Чётная смена под руководством пана Варгуса, который был не только поваром, но и старшим над остальными работниками мужского пола, Почти вся работала как часики, а вот второй комплект конюхов оказался мельче, ленивее и хитрожопее. Глаз до да глаз, пока не привыкли, что новая паня управляющая — страшный монстр. И не потому что человек, а потому что монстр. Раздав ЦУ и подзатыльники с утра, в полдень Даша забежала проверить, как идут дела. И едва не получила массивной дверью конюшни по спине — Когда распахнутая, ничем не закрепленная створка поймала порыв ветра и радостно полетела навстречу с косяком, сметая все на своем пути. Девушка с затылком успела почувствовать ее движение, но отскочить уже не успевала. Летящие потенциальные синяки и, возможный перелом вдруг остановились, да так резко, что массивная деревянная створка аж крякнула, и возле нее неожиданно обнаружился пан Рагуш, который поймал непокорное дерево одной рукой. Замаскированный телохранитель принца обвел притивших конюхов тяжелым взглядом, те аж присели, словно почувствовав этот груз на собственных плечах, и мрачно поинтересовался. Конь пана Граубыша уже оседлан. Сейчас отбывающее тело принесу. И также хмуро буркнул в сторону Даши. Пани слишком стремительная, осторожнее надо быть. Спасибо. Девушка оценила возможный ущерб, рассмотрев летевшую дверь во всех подробностях, пронзила съежившихся конюхов свирепым взглядом и развернулась, чтобы гордо удалиться. Она с перепугу забыла, зачем приходила, а демонстрировать это подчиненным дурной тон. Лучше сделать вид, что вот так и надо. Пришла, посмотрела грозно и утопала. Но напоследок она еще успела услышать, как в конюшне кто-то из конюхов испуганно пискнул, потом раздался стук об стену, и голос Рагуша внушительно прошипел. «Дверь поправь, Макрита безмозглая, пока беды не случилось!» Второй раз с бывшим серым блондином Даша столкнулась опять-таки у конюшни. Прибыл купец из Девятого мира. Он следовал дальше, к водникам, в Пятый, и оставлял своих лошадок в конюшне таверны на ответственное хранение. Девушка сама не знала, за каким бесом ей приспичило обязательно проверить, как там и что. И залка морщилась, кривилась и бубнила, что это обычная процедура. Таверна давно оказывает такие услуги, и конюхи знают, что делать. Но пани-управляющая уперлась, как и шаг: тем более, что раздолба и конюхи уже совсем вышли из доверия. А в документах на лошадок черным по белому было написано, что таверна несет материальную ответственность за каждую коняшку. Даша глянула на сумму, в которую купец оценил свое движимое имущество, и у нее глаза на лоб полезли, а ноги сами понесли к конюшне. «Золотые у него кобылы, что ли?» Кобылы оказались самые обыкновенные, смирные, покладистые на вид, крепенькие такие, невысокие, с большими грустными глазами и белыми пятнами на гнедых мордах. Ничего вроде подозрительного. И кони действительно дорогие, какая-то особая порода — проходимые и грузоподъемная, только в океане не плавают. Даша обозрела живность, лично сунула свой сжатый кулачок под нос каждому конюху и уже готова была подписать бумаги, когда в конюшне снова возник рагуш. «Не торопитесь, пани!» Со своей обычной сумрачной сосредоточенностью выдал он и прошел мимо Даши и как-то разом притихшего купца-живчика встояла к лошадкам. Заглянул по очереди в раскосые и влажные глаза каждой, потом пощупал что-то под челюстью у одной, второй, наклонился и поднял широкое копыто у самой светленькой, понюхал, поскреб и выпрямился. По топе скакали, пан. Опасное место. Если на магической защите сэкономить, то коней после такого путешествия дешевле усыпить, чем вылечить. Мошка уж больно там кусучая и заразу всякую разносит. Последняя фраза была адресована уже Даше, у которой разом похолодело в животе. Она сумму ответственности вспомнила. «Сразу не видно. Укусы и все как от обычных слепней. А потом язвы и нарывы появятся. А пока даже не чешутся бедолаги». Рагуш ласково погладил сунувшуюся ему на плечо лошадиную морду. Затем неприятно улыбнулся и посмотрел на вжавшего голову в плечи Купчика. Так что Даша даже прикинула, сколько может стоить компенсация за убийство клиента. Потом вспомнила, что в таверне никому нельзя причинить серьезного вреда, и выдохнула. Убить не убьет, а по кумполу этому мошеннику она бы и сама двинула. Гад такой. Не ставил ведь защиту, верно? И сюда торопился, чтобы успеть до того, как первые язвы появятся, чтобы с таверне ещё и денег получить. Не в первый раз такое проворачиваешь. мужчина все это говорил спокойно с каждой фразой даже чуть понижая голос а даша хотя это вовсе и не она пыталась смашенничать все равно почувствовала настоятельное желание тоже втянуть голову в плечи и ускакать отсюда резвым галопом все равно куда но телохранитель обращался не к ней он медленно шаг за шагом надвигался на жулика и давил давил взглядом пока купчишка не вякнул что то нечленораздельное и не попытался шмыгнуть вдоль стены к выходу. Не тут-то было. Медлительность с Рагуша слетела в момент. Он метнулся с такой скоростью, что в воздухе размазался, и в следующую секунду купец сдавленно захрипел, пойманный за шиворот и повисший в полуметре над полом. «Стой, сволочь такая! На лечение лошадей денег оставь или дарственную на них пиши, тогда уж, то верно, как своих вылечит». Почти ласково сказал телохранитель упитанному колобку. Тот задергал толстыми кривыми ножками и утвердительно закивал. Быстро-быстро так. «Подпишите с ним соглашение, пани Дарья. Выгодная будет сделка. Вылечить помогу. Бесплатно. Животные не виноваты». Девушка только молча кивнула и поволокла несопротивляющегося купчика к изалке. Документы оформлять. Гномка, кстати... Узнав, в чем дело, пришла в такую ярость, что на время забыла о своей неприязни Даше, и они вдвоем дожали бедного мошенника. Тот подписал дарственную на всех лошадей. В общем, и целом, двое новых работников не только не доставляли проблем, как опасалась Даша, но и пользу приносили. В один из вечеров приятно отличился даже котик. Даша, дурная привычка летать по рабочему пространству, сломя голову, наложилась на нерадивость горничной, не расправившей как следует ковер, Зацепившись каблуком за эту неровность на ступеньке, пани управляющей даже пикнуть не успела, туфелька улетела куда-то в лестничный пролет, а Даша замахала руками, как пойманная птица в попытках удержать равновесие. «Какая знакомая ситуация», — мурлыкнул кто-то над ухом. Дашу поймали, подхватили на руки и отнесли к креслицу. подкаткой с фикусом, что украшал лестничную площадку. Девушка несколько раз ошарашенно моргнула, глядя, как тот принц, который муж, сходил за улетевшей туфелькой, вернулся и, опустившись перед креслом на одно колено, надел беглянку на Дашину ногу. «Красивые ножки!» «Ах да, это я вам уже говорил!» И он усмехнулся. «Я бы вас по ним под любой личиной узнал». Замаскированный принц быстро и ласково провел ладонью по щиколотке и чуть повыше. Встал, улыбнулся и свалил. Вниз по лестнице сбежал. Узнает он, ага. Подумать только. Задумчиво глядя ему вслед, проворчала Даша. Котик. А приятно было, правда? Хм, Дарья, не увлекайся.